196. Для успешного уявления действий надо умело сочетать комбинации внешних условий. Тёмный в этом особенно искусный. Долго и изысканно подготавливают и создают благоприятные условия для проведения своих планов, посылают им нужных людей, служащих каналами тёмных воздействий, посылают вещи, животных, насекомых. случайных прохожих. Им безразлично, кого или что использовать каналом передачи их тёмных энергий. Задумано именно в ближайшее время, тоже задумано тонко. Им надо жертву вовлечь в условия, в которых она неизбежно окажется окружённой вибрациями, не соответствующими её обычному окружению. Она невольно будет на них реагировать, Как реагирует человек на всё выходящее из рамок каждодневности? И вот тут-то в атмосфере много раз раньше использованы или подобной же цели заставят её созвучать с тем, что когда-то было так приятно и приемлемо. Воздействие толпы, сборищ, собраний сильно вообще необычайно. В этого действия в своей атмосфере из имнужных людей они постараются ввести в сознание возможно большее количество яда, дабы отровить им последующие дни. Подробности и способы самой механики этого воздействия значение уже не имеют. Надо понять их основное задание и цель и вооружиться духом, соответственно. Предупреждение даётся заранее. что раньше не давалось, дабы могли встретить опасность с открытыми глазами, а не как прежде, неожиданно для себя и не будучи готовыми.